тире между подлежащим и сказуемым запомни правило между подлежащим и сказуемым при нулевой связке тире ставится в следующих случаях первый если подлежащее и сказуемое выражены существительным или числительным в именительном падеже например Александр Сергеевич Пушкин величайшая гордость нашей литературы 5ю5-25. Средняя скорость ветра 20 км в час. Второй. Если оба главных члена выражены неопределенной формой глагола, например, жить родине служить третий. Если один главный член предложения выражен неопределённой формой глагола, а другой именем существительным, например, чинить яхты работа не очень приятная. Когда перед сказуемым стоит указательная частица это и вот, тире ставится перед этой частицей например, иметь хороший почерк, это одно из правил вежливости, чтение книг вот мое любимое занятие. Примечание: тире обычно не ставится. Первое: если сказуемое присоединяется союзом как или другими сравнительными союзами, например, Наш двор как сад. второе: если подлежащее выражено личным местоимением, например, он гордость нашей школы. Третье если предсказуемом есть отрицательная частица не, например, бедность не порог. Если логическое ударение падает на подлежащее, то тире может ставиться. И в этих случаях бедность, тире, не порог.